Поэтому живописные сцены лисей охоты, рыболовных вылазок, пикников и свадебных церемоний закончились практически в тот год, когда Джулиану исполнилось 15 лет. По прикидкам Саманты это как раз совпало со временем, когда Джереми Бриттон, свалившись с лошади, повредил три позвонка и начал добросовестно накачивать себя более утоляющими средствами и горячительными напитками. Он угробит себя смесью пилюль с выпивкой, «Если мы не присмотрим за ним», — сказал ей Джулиан вскоре после ее приезда. «Сэм, ты поможешь мне? Если бы ты пожила у нас подольше, то я смог бы больше сил отдавать поместью. Возможно, даже начал бы притворять в жизнь давние планы, если, конечно, ты поможешь мне». И после нескольких дней знакомства с кузеном Джулианом Саманта поняла, что готова на все, чтобы помочь ему, на все, что угодно. Джереми Бриттон, очевидно, тоже понял это. потому что в тот день, услышав, как она вернулась к вечеру из сада и протопала по двору, стряхивая с подошв налипшую землю, он, как неудивительно, прервал свое затворничество и явился на кухню, где она занималась подготовкой ужина. «А, вот и ты, мой цветочек!» Он стоял, накренившись вперед, в той отрицающей законной гравитации позе, которая, похоже, стала второй натурой всех пьяниц. В руке у Джереми поблескивал Неизменный стакан. От очередной порции джина с тоником остались лишь два кубика льда, прикрытые ломтиком лимона. К ужину он, как обычно, принарядился. Не дать не взять настоящий сельский помещик. Несмотря на теплый летний вечер, он был облачен в твидовую куртку, галстук и толстые шерстяные панталоны, отысканные, вероятно, в гардеробе одного из предков. Быть может, он и выглядел чудаковатым, но, тем не менее, вполне соответствовал образу слегка подвыпившего и процветающего землевладельца. Джереми расположился возле старинного стола с дубовой столешницей, где Саманта любила готовить. Погоняв льдинки по дну стакана, он выпил добытую из растаявших кубиков жидкость и с довольным видом поставил опустевший стакан рядом с большим кухонным ножом, который она взяла со стойки. Пару раз переведя взгляд с ножа на племянницу, он растянул губы вялой, по-пьяному радостной улыбке. «Где наш мальчик?» — осведомился он любезным тоном, хотя у него получилось скорее «Где наш малшик?» Его серые глаза настолько выцвели, что радужные оболочки почти не проявлялись, а белки давно пожелтели, причем такой же оттенок постепенно приобретал и цвет его кожи. Непонятно, с чего это сегодня Джули увиливает от работы. «Кстати, по-моему, он даже не ночевал дома, наш милый Джули». и я не помню, чтобы его кружка стояла за завтраком. За исключением кашеобразного кружка стояла за завтраком, Джереми высказался на редкость внятно и умолк, ожидая ответа на свое выступление. Саманта принялась выкладывать из корзины собранные овощи. Положив возле раковины салат латук, огурцы, пару зеленых перцев и головку цветной капусты, она начала мыть их под струей воды — Салату она уделила особое внимание, осматривая его, как заботливая мать-младенца. Ведь ничто так не раздражает, как песок, оставшийся в салатных листьях. «Что ж», — вздохнул, — произнес Джерми, — «полагаю, мы оба знаем, что происходит с Джулией, верно, Сэм?» «Верно, Шэм. Этот щенок видит не дальше собственного носа. Даже не знаю, что нам с ним делать». «Надеюсь, вы не принимали никаких таблеток, дядя Джереми?» — спросила Саманта. «Если вы смешаете их с алкоголем, то может произойти несчастье». «Я рожден для несчастий провозгласил Джереми. Это прозвучало как «нещсти». И Саманта попыталась определить, не заплетается ли его язык больше обычного, чтобы понять, каково его самочувствие. Было уже больше пяти часов вечера, и к этому времени он в любом случае не вязал бы Но Джулиану сейчас только того и не хватало, чтобы привычное пьяное бормотание отца перешло в кому.